70. Точка. Стилла. Капля жидкости. В самом сердце мира слышен шепот. Новые ученые пришли на работу в свой первый день и быстро разошлись по местам. Надо заниматься делом, и все это выглядит довольно странно. Объяснение их внезапному переводу никто не дал, хотя ротация специалистов в сфере робототехники вообще обычное явление. Но чтобы перевели сразу команду? Кто-то шушукается об утечке информации, о внедренном шпионе, но чьем? Если от конкурирующих производителей роботов это понятно, но ядро станции это же ее аккумулятор. Энергия, которая вырабатывается здесь, подается на вспомогательные станции во все районы, на каждую водоочистительную установку, в каждый генграф и систему вентиляции. Кто бы посмел вмешиваться в работу, благодаря которой все они живы? Они не знают, что проявления начнутся на третий день, но женщина по имени Изольда сразу догадывается, что-то не так. Она новый глава команды «Ядра», ей всего 28, но более яркой звезды в робототехнике станция не видела уже много лет. В свой первый обеденный перерыв она со злорадным удовольствием отключает свой виз. Мать твердит, что ей пора остепениться, А Изольда придерживается наилучшей оборонительной тактики из возможных, напоминая ей раз за разом, что одержимость браком — это для благородных, а не для фермеров из центрального района. В помещении с пультом управления она одна, остальные отправились выяснять возможности местной кухни, и, вскрывая вакуумную упаковку с мясным пирожком, она кое-что замечает. Поначалу следы крови в одном из дальних швов пульта Кажутся ей обманом зрения, иллюзией, созданной плотными световыми волнами, которые испускает ядро, придавая помещению сиреневый оттенок. Но потом она касается пятна, и от него отслаиваются чешуйки. Прекрасно понимая, что не стоит тревожить свою команду в первый же день, Изольда после возвращения коллег и виду не подает, что в их отсутствие обследовала каждый дюйм помещения. Она улыбается, изображает интерес к предложению устроить фондю и сжимает в кармане испачканную кровью ватную палочку. Находку она исследует в свободное время в своей гостиной на личной технике. При свете искусственной луны она несколько раз перечитывает результаты сравнения. Трейк Колодос — это имя ей знакомо, По нему она готовила рефераты, он написал те самые учебники, по которым она изучала ксенотропную губчатую энцефалопатию. Этот человек мог возглавлять команду ядра, но когда-то он внезапно ушел из производящей роботов компании в сферу частных исследований. А теперь его кровь обнаружилась у нее на пульте. Она обращается с вопросом к знакомому, бывшему, с которым у нее был мимолетный роман, но это не важно, важно другое. В вопросах безопасности он разбирается гораздо лучше, чем она, и предупреждает, что виз Трейка Колодаса бездействует уже месяц, так что подтекст его слов застревает у нее в голове. Виз бездействует, если его пользователь мертв. Знакомый предупреждает еще об одном: ни одна научная группа на станции не находится под более строгим контролем, чем команда ядра. В этом случае подтекст еще серьезнее. За каждым ее шагом следят. Придя на рабочее место на третий день, Изольда видит, что ее команда шумит, собравшись у подножия ядра и глядя вверх на экструдеров. Им вообще не полагается быть здесь, и все же их семь. Восемь ⁇ это прекрасный знак провала. До сих пор Изольда видела их всего раз и еще ни разу в таком количестве пока проводила исследования для своей докторской, работая в королевском карантинном отсеке и золотыми эмблемами с драконом. Мысли стремительно вертятся у нее в голове. Опаснее всего в них то, что они растут по экспоненте, если дать им волю. Но им никто и не давал. Во всяком случае, в полной мере. Так, как сейчас. Вот почему существует королевский боевой жеребец чтобы сдерживать и направлять невообразимое количество энергии, порожденной их попытками вырасти заново, поставляя ее осветительным и отчесным системам станции. Но теперь они, похоже, не обращают на него внимания. После 400 лет тихого подчинения они... Это не просто провал. Это катастрофический провал. Провал, который, по-видимому, не смогла устранить предыдущая команда в том числе и Трейк Колодос, и за это его убили. Изольда не знает, кто это сделал и как, но понимает, что в случае неудачи она будет следующей. «Свяжитесь со складом топлива в Истриане, говорит она в свой вис, «Сообщите им, что мне нужны все головы, какие только у них есть. Немедленно!»